Напротив, она была склонна ворчать по этому поводу не меньше своего супруга. Странно, что он едет в Лонгборн, а не в Лукас-Лодж. А кроме того, столько неудобства бесчисленных хлопот она не выносит, если у них кто-нибудь гостит, когда она так не домогает. А уж помолвленные вообще самые несносные из гостей. Таков был кроткий ропот миссис Беннетт, и лишь еще большее огорчение из-за отсутствия мистера Бингли отвлекало ее.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 но того что сестрам удастся задержать его в столице как не тяжка была эта мысль столь губительная для счастья джейн и подвергающая такому оскорбительному сомнению верности ее возлюбленного она все чаще приходила ей в голову объединенное влияние двух его бессердечных сестер и властного друга в купе с привлекательностью мисс дарси и столичными развлечениями могло боялась она возобладать над силой его любви.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 И редко выпадал час, когда бы она не упоминала Бингли, не сообщала, с каким нетерпением ждет его приезда, или даже не требовала Джейн признания, что она сочтет себя очень обиженной, если он так и не вернется. Требовалась вся кротость Джейн, чтобы выдержать эти нападки с достаточным спокойствием. Мистер Коллинс с похвальной пунктуальностью прибыл в понедельник две недели спустя,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 Когда Шарлотта приходила с визитом, миссис Беннет усматривала в этом предвкушении часа, когда та войдет сюда хозяйкой. А если Шарлотта обменивалась с мистером Коллинзом двумя-тремя словами в полголоса, это означало, что они говорят о Лонгбрандском имении и решают выгнать ее с дочерьми из дома, едва мистер Беннет, скончается. И она горько жаловалась мужу на такую несправедливость. «Право, мистер Беннет, сказала она.